Ярость Розина. Лизель уже снова погрузилась в сон, когда в кухню ворвался несомненный голос Розы Хуберман. Он растрез сделал девочку. Вас итлос. Лизель одолело любопытство. Она представляла, какими терадами Может пролиться ярость родина. На кухне определённо произошло какое-то движение, и подвинулся стул. После 10 минут мучительного самообуздания Лизель выскользнула в коридор и увиденное немало её изумило. Роза Хуберман стояла за плечом Макса Ванденбурга, наблюдая, как он жадно глотает её пресловутый гороховый суп. На столе воздвиглось пламя свечки, оно не дрожало. Мама была мрачна. Её пухлая фигура тлела тревогой. Но вместе с тем в её лице как-то нашлось место и торжеству. И торжество было не от того, что она спасает живую душу от преследования. Оно больше походило на видали, по крайней мере, это не привреждает. Она переводила взгляд с супа на еврея, потом опять на суп. Когда Роза снова заговорила, она только спросила: "Не налить ли добавки?" Макс отказался, предпочтя кинуться к раковине и стошнить. Спина его содрогалась, руки были основательно расставлены, пальцы цеплялись за металл. "Иисус, Мария, Иосиф", пробормотал Роза. "Ещё один". Обернувшись, Макс извинился. Слова у него вышли скользкие, мелкие, травленные кислотой. Простите, кажется, переел. Желудок, знаете, слишком давно не, наверное, не справился. Столько. Отойдите, велела Роза и принялась убирать. А когда закончила, увидела, что молодой человек у кухонного стола совершенно подавлен. Ганс сидел напротив, кувшиком сложив руки на пластие дерева. Лизель ли из коридора было видно осунувшее лицо чужака. а позади него беспокойство, будто почкотня, намалёванная на мамином лице. Она смотрела на своих приёмных родителей. Кто эти люди?